Господин У, с готовностью приняли пытки во имя спасения моей дочери. Я не могу вам отказать, но у меня есть спешное дело. Подождите меня здесь недолго. А когда я вернусь, я поведаю вам всё о нашей первой неудачной попытке найти её. Не слушая возражений художника Старостовой, вышел за ворота и стал всматриваться в расходящуюся толпу. Он увидел суцая Дина, который только что вышел из управы. Фан подошёл к нему и сказал: "Господин Дин, его превосходительство просит вас зайти ненадолго к нему в кабинет". Судья Джи сидел за столом, окружённый четырьмя своими помощниками. Судья повелел Дал Ганю распилить ручку кисти пополам. А они нашли следы смолы, изделанные из стеблей аратанга пружины. Когда старый Стефан провёл сучаев в кабинет Судья Ди, повернувшись к своим сыщикам, сказал: "Я попрошу вас пока удалиться". Сыщики встали и вышли в коридор. Дяо Дай, однако, остался стоять перед столом судьи Ди. "Я прошу, чтобы вы позволили мне остаться, господин", сказал он прямо. Судья Ди поднял брови и удивленно посмотрел на бесстрастное лицо Дзяо Дая. Затем он кивнул и взглядом показал сыщику на скамеечку рядом со столом. Дзяо Дай сел. Сю Цай Дин хотел было последовать его примеру, но, заметив, что судья не делает ему приглашение, остался стоять на ногах. Затем судья Ди молвил: "Всё ца один. Я не стал выдвигать обвинения против вашего отца в присутствии посторонних. Если бы у меня не было на то особых причин, я не стал бы обвинять генерала перед лицом его единственного сына". Мне совершенно точно известно, почему вашего отца вынудили подать в отставку. Секретные бумаги, касающиеся этого события, проходили через ведомство учёта и регистрации как раз в то время, когда я служил там. В бумагах не было никаких подробностей. Все свидетели непреглядного поступка вашего отца погибли темник у, однако Собрал достаточное количество косвенных свидетельств, которые доказывают со всей очевидностью вину вашего отца в деле о гибели полка имперской армии. Когда политические соображения помешали столичным властям передать генерала в руки правосудие, наместник, да, решил... что он сам приведет приговор в исполнение. Наместник был человек отважный. Он мог бы убить вашего отца открыто, но не хотел подвергать страданиям свою семью. Поэтому он решил, что нанесет удар оттуда, где людское правосудие уже не сможет найти его. Я не возьму на себя смелость судить поступок наместника, ибо таких людей, как он, нельзя судить по обычным человеческим меркам. Я просто хочу, чтобы вам стало известно всё. Всё цей день молчал, было ясно, что он и раньше не сомневался в вине своего отца. Молодой человек стоял, опустив глаза и рассматривал пол. Дзяо Дай сидел неподвижно, уставившись куда-то в пустоту невидящим взором.